Глава восьмая. Мобилис ин мобили. Подвижный в подвижном латинская Столь бесцеремонное похищение свершилось с быстротой молнии. Мы буквально не успели опомниться. Не знаю, что чувствовали мои спутники, очутившись в плавучей тюрьме, но у меня мороз пробежал по коже. С кем мы имели дело? Несомненно, с пиратами новой формации, которые разбойничали на морях по вновь изобретенному ими способу. Едва крышка узкого люка захлопнулась, я оказался в полной темноте. Глаза, привыкшие к дневному свету, отказывались служить в этом мраке. Я ощупью шел, ступая босыми ногами по ступенькам железной лестницы. Вслед за мной вели Недолентой Канцеле. Внизу лестницы находилась дверь, которая распахнулась и, пропустив нас, со звоном захлопнулась. Мы остались одни. Куда мы попали? Что можно было сказать? Я представить себе не мог, где мы находимся. Все было погружено во мрак мрак был настолько полный что даже спустя несколько минут нельзя было уловить ни малейшего проблеска света мерцание которого чувствуется в самую темную ночь недлен взбешенной грубостью обращения дал волю своему негодованию тысячи чертей кричал он эти люди превзошли в гостеприимстве каледонских дикарей недостает только чтобы они оказались людоедами Меня это нисколько не удивит, но я заранее заявляю, что добровольно на съедение не отдамся. Полноте, друг, нет, полноте, — говорил невозмутимый консель, — не кипятитесь раньше времени. Мы еще не на сковороде. Не на сковороде, — отвечал канадец, — но в печке-то уж, наверно и тьма кромешная. К счастью, мой большой нож при мне... И не требуется много света, чтобы его пустить в ход. Пусть только хоть один бандит тронет меня. — Не волнуйтесь, Нэн, — сказал я гарпунеру, — и не ставьте нас в неприятное положение своей напрасной горячности. Кто знает, не подслушивают ли нас, попытаемся лучше выяснить, где мы находимся. Я пошел ощупью. Пройдя шагу в пять, я уперся в стену, обитую лесовым железом. Двинувшись вдоль стены, я наткнулся на деревянный стол, возле которого стояло несколько скамеек. Пол нашей тюрьмы был покрыт толстой циновкой из формиума, заглушавшей шаги. На голых стенах не было и признака двери или окна. Консель, пустившись в обход в другую сторону, столкнулся со мной, и мы оба вышли на середину камеры, имевшие в длину примерно... Футов двадцать, а в ширину футов десять. Что касается высоты, то надленд несмотря на свой рост, не мог дотянуться рукой до потолка. Прошло полчаса, а все оставалось по-прежнему. И вдруг наши глаза, привыкшие к полной темноте, ослепил яркий свет. Наша тюрьма внезапно осветилась. Свет был настолько ярок, что в первый момент я... Невольно зажмурил глаза. Я узнал этот беловатый, слепящий свет, заливший в ту страшную ночь все пространство вокруг подводного корабля, свет, который мы принимали за великолепное явление фосфоресценции морских организмов. Когда я открыл глаза, я увидел, что живительный свет исходил из электрической арматуры в виде полушария, вделанного в потолок кабины. Наконец-то «Стало светло!» — вскричал Нэтленд, стоявший в оборонительной позе с ножом в руке. «Да, на положение наше не прояснилось», — отвечал я. «Пусть господин профессор запасется терпением», — сказал невозмутимый консервис. При электрическом освещении можно было разглядеть кабину в мельчайших подробностях. Обстановка состояла из стола и пяти скамеек — Потайная дверь, видимо, закрывалась герметически. Ни единого звука извне не доносилось до наших ушей. Казалось, все умерло на этом судне. Плыли ли мы по поверхности океана,